Впоследствии под тремя учениями понимали конфуцианство, даосизм и буддизм. 9 течений, 9 школ древнекитайской науки: конфуцианцы, даосы, легисты, натурфилософы, последователи философа Моцзы или моисты, логики-софисты, аграрники и представители разных мелких учений. Я мог бы сделать сына неба равным Яо и Шуню, а сам я в добродетелях могу сравняться с Куном и Янем. Яо и Шунь – мифические государи глубокой древности. Конфуцианцы считали их правление образцом мудрости и гуманности. Кун и Янь имеются в виду Конфуций, Кун Цю, и его ученик Янь Хуэй шестой век до нашей эры. «Не к лицу мне толковать с людьми невежественными!» воскликнул Ни Хэн и спокойно направился к выходу. Джан Ляо, стоявший рядом с Цао Цао, схватился было за меч, но Цао Цао удержал его и сказал, «Мне не хватает барабанщика для перов и представления при дворе. Не поставить ли на эту должность...» Ни Хэна. «Его надо казнить!» — воскликнул Джан Ляо. «Он прославился по всей Поднебесной», — промолвил в ответ Цао Цао, «и люди не простили бы мне его смерти, но я сделаю его барабанщиком и тем опозорю». На следующий день Цао Цао устроил во дворце пир. Все барабанщики явились в праздничных одеждах, и только Ни Хэн, пришел в старом платье. — Ты почему не переоделся? — спросил Нихена, один из приближенных Цао-Цао. И тут Нихен сбросил с себя свое платье и остался совершенно голым. Гости закрыли лица руками. — Стыда у тебя нет! — закричал Цао-Цао. — Не забывай, что ты в государевом храме предков. «Обманывать сына неба и высших? Вот без стыдства!» — невозмутимо отвечал Нихэн. «Я обнажил тело, данное мне отцом и матерью. Пусть все видят, что я чист». «Это ты чист?» — съязвил Цао Цао. «А кто же, по-твоему, грязен?» «Ты не отличаешь мудрости от глупости. Значит, у тебя грязные глаза». Ты не читаешь вслух книг и стихов, значит, грязен твой рот. Ты не выносишь правдивых слов, значит, грязны твои уши. Не отличаешь старого от нового, значит, ты грязен телом. Ты мечтаешь о захвате власти, значит, ты грязен душой. «Я самый знаменитый ученый в Поднебесной, а ты унизил меня, сделав барабанщиком, подобно тому, как Ян Хо унизил Конфуция, а Цзан Цзи оскорбил Мэн Цзы. Ты хочешь стать гегемоном, а сам презираешь людей». Согласно преданию, рассказанному в «Беседах и суждениях Конфуция», Некто Янхо, мелкий чиновник одного из могущественных сановников царства Лу, хотел, чтобы Конфуций пришел к нему засвидетельствовать свое почтение. Мудрец не пошел. Тогда Янхо послал ему в дар вареного поросенка, думая, что теперь-то Конфуций явится поблагодарить его. Но Конфуций отправился к нему тогда, когда заведомо знал, что Янхо не будет дома. Получилось так, что они встретились на дороге. И Ян Хо довольно грубо стал порицать Конфуция за бездеятельность. В книге Менцзы рассказывается о том, что когда правитель царства Лу собрался нанести визит последователю Конфуция, мудрецу Менцзы, 372-289 годы до нашей эры, любимец правителя мелкий чиновник Цзан Цан Стал отговаривать его, говоря, что Мэн Цзы не соблюдает обрядов, поскольку он похоронил свою мать более пышно, чем отца.